Великая пирамида Переемником Снофру был Хуфу. В период его правления строительство пирамид достигло своей кульминации, поскольку он построил самую большую из них. Она была возведена приблизительно в 2580 году до нашей эры всего лишь столетия спустя после того, как Имхотеп построил первую. Так быстро для тех времен Развивалась технология египтян. Хуфу построил свою огромную пирамиду на скалистом плато в нескольких километрах к северу от Сакара, недалеко от того места, где в настоящее время находится город Гиза. Ее высота достигала 146 метров, а длина стороны ее основания – 233 метра. Великая пирамида была построена из 300 тысяч обтесанных каменных глыб Каждый блок в среднем весил 2,5 тонны. Блоки нужно было доставлять на расстояние около 960 километров, по воде, разумеется, на кораблях, спускавшихся по течению Нила, из каменоломен, расположенных недалеко от первого порога. Внутри гранитной пирамиды расположены тщательно спроектированные системы галерей, ведущих в погребальную камеру, расположенную недалеко от центра громадного сооружения где должен был находиться саркофаг с мумией, прави, с мумией правителя и его сокровищами. Принимая во внимание состояние инженерной мысли в то время и тот факт, что сооружение было построено практически голыми руками, даже колесо не было использовано. Великая пирамида, конечно, является наиболее поразительным достижением мировой архитектуры, за исключением, возможно, Великой Китайской стены. Великая пирамида, конечно, привлекла внимание Геродота, и он расспрашивал о ней египетских священнослужителей. Они рассказали ему некие милые легенды, на которые нам не нужно обращать внимание, но часть сведений кажется достоверной. Жрецы рассказали Геродоту, что строительство Великой пирамиды длилось 20 лет, и на ее строительстве были заняты 100 тысяч человек. Это вполне может быть правдой. Они назвали Геродоту также имя правителя, который построил пирамиду, но Геродот перевел странное египетское имя как нечто, звучащее больше по-гречески и привычнее для его уха, таким образом Хуфу стал Хеопсом. Нам больше знакома эта греческая версия в ее латинском звучании – Хеопс. В общем, греческие версии египетских имен привычны для нас в латинском звучании – и я буду в дальнейшем давать этот вариант без пояснений». Некоторые историки предположили, что период строительства пирамид наступал в то время, когда из-за разлива Нила сельскохозяйственными работами невозможно было заниматься, так что одной из целей проекта было предоставить людям работу. Интерес к Великой пирамиде за последнее столетие часто базировался на мистических предположениях. Поскольку сооружение так велико и так тщательно построено, его стороны ориентированы почти точно на север-юг и восток-запад, некоторые вообразили, что египтяне действительно имели доступ к большим знаниям и наукам и что точные измерения являются результатом использования значений важных математических величин. Некоторые думали, что кое-какие особенности внутренних коридоров являются оракулами, предсказывающими будущее в мельчайших деталях, а конец коридоров предсказывает конец света, не слишком далекий для нас. Увы, все подобные теории совершенно безосновательны. Египтологи совершенно убедительно показали, что Великая пирамида является именно тем, чем предполагается – огромной усыпальницей. Кроме того, она не выполнила свою главную функцию – не защитила тело и сокровища мертвого Хуфу. Несмотря на то, что саркофаг был установлен в центре огромной каменной плиты, всегда поднятой, и коридоры, ведущие к ней, были замаскированы, грабители проникли туда. Когда современные исследователи наконец, попали внутрь пирамиды, они не нашли ничего, кроме саркофага без крышки в пустой комнате. Пирамида Хуфу явилась высшей точкой. С тех пор начался закат этого архитектурного стиля. После Хуфу к власти пришел его старший сын, затем младший. Младшего звали Хафра, которого Геродот назвал Хефрен. Хафра построил гораздо меньшую пирамиду, чем его отец, приблизительно в 2530 году до нашей эры. Он умышленно расположил ее на возвышенности так, чтобы вершина ее была выше пирамиды Хуфу. На ней сохранилась большая часть облицовки из известняка. Сынами-наследником Хафры был Минкаура, или для греков Минкерин. Он построил третью пирамиду, самую маленькую из трех, приблизительно в 1510 году до нашей эры. Эти три пирамиды находятся рядом в Гизе и представляют собой немое свидетельство величия Древнего Царства, существовавшего 45 столетий назад. Конечно, мы не можем увидеть их такими, какими они были первоначально. И не только потому, что потерян облицовочный известняк. Каждая была окружена меньшими пирамидами и мастабами, предназначенными для остальных членов правящего рода. Там были храмы, мощенные дороги, статуи и так далее. Вдоль мощенной дороги к пирамиде Хафры, например, было установлено не менее 23 статуй правителя. Строились не просто пирамиды, а комплексы пирамид. Один объект, не пирамида, был построен во время правления четвертой династии. Он превосходит даже пирамиды. Это огромная скульптура лежащего льва, отмощенной дороги к пирамиде Хафры и всего в 360 метрах к юго-западу от Великой пирамиды. Это было естественное обнажение скалы, очертания его походили на склонившегося льва, а резец скульптора довершил этот образ. У льва голова человека с королевским убором предполагается, что это изображение хафры, а вся группа символизирует мощь и величие правителя. В последующие века греки придумали мифы относительно монстров с телом льва и головой человеческого существа, хотя это скорее женщины, чем мужчины, которые могли быть изображены в египетских скульптурах. Греки, вероятно, рассматривали монстров как угрозу для человека. Они называли льва-женщину сфинксом, от греческого слова «тот, кто душит». Наиболее знаменитый миф о греческом сфинксе – загадывание загадок прохожим и убийство тех, кто не может ответить. Исходя из этого, каждого, кто имел пристрастие к загадкам, называли «похожий на сфинкса». Греки применяли такое же название к египетским скульптурным изображениям льва с человеческой головой, которых были тысячи по всей стране. Но большим был только один, воздвигнутый хафрой. Лицо великого сфинкса сильно повреждено, поскольку солдаты Наполеона успели позабавиться, использовав его как мишень для упражнений в стрельбе. Даже пирамиды следующих династий меньше и грубее, чем грандиозное сооружение четвертой династии, представляют интерес для нас, поскольку на внутренних стенах написаны гимны и заклинания, предназначенные облегчить переход царя или царицы в загробную жизнь. Так называемые тексты пирамид являются очень ценными гидами по египетской религиозной мысли. Они, а также книга мертвых, являются старейшими религиозными документами, дошедшими до нас.